Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. Двадцать лет спустя. Часть первая. Глава первая. Тень Ришелье. В одном из покоев уже знакомого нам кардинальского дворца, за столом с позолоченными углами, заваленным бумагами и книгами сидел мужчина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 и тишина пустых соседних зал и мерные шаги часовых на площадке лестницы, все наводило на мысль что это тень кардинала ришелье оставалась еще в своем прежнем жилище увы это была действительно только тень великого человека ослабевшая франция пошатнувшаяся власть короля вновь сравшаяся с силами буйное дворянство и неприятель переступивший границу свидетельствовали о том что ришее здесь больше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 Мали-Рояля.